Джек увидел собор. Сооруженный в готическом стиле, он возвышался над всеми окружающими его зданиями. Перед входом стояли черные лимузины. Людей около собора не было. Джек посмотрел на часы. Час тридцать три. Он опоздал на три минуты. Он распахнул дверцу, не дожидаясь полной остановки машины. Поблагодарив водителя, Джек выскочил из автомобиля, застегнул смокинг. и, перепрыгивая через две ступени, помчался по лестнице. В этот миг, словно по волшебству, появилась Лори в изумительном белом платье. Из глубины собора доносились мощные аккорды органа. Джек остановился, чтобы оценить сцену. Лори выглядела потрясающе, она просто лучилась счастьем. Небольшим контрастом в благостной картине были ее крепко сжатые в кулаки руки. Рядом с невестой стоял ее отец, доктор Монтгомери. Он выглядел величественно, но несколько настороженно. «Джек!» — воскликнула Лори, и в голосе ее Джек уловил и гнев, и облегчение. «Ты опоздал!» «Привет!» — Джек протянул к ней руки. «По крайней мере, я здесь!» Лори широко улыбнулась. «Немедленно заходи в церковь!» — весело распорядилась она. Когда Джек преодолел оставшиеся ступени, Лори подала ему руку. Она склонилась к нему, внимательно вглядываясь в его лицо, и прошептала. «Боже, ты выглядишь просто ужасающе!» «Ты мне льстишь», — сказал Джек лукаво. «Ты даже не побрился!» «У меня есть тайны пострашнее», — ответил Джек, надеясь, что Лори не заметит, что он не мылся более тридцати часов. «Во что я ввязываюсь?» — сказала Лори с улыбкой. «Друзья мамы будут шокированы». «И они будут правы». «Похоже, ты никогда не изменишься», — заметила Лори. «Не согласен, я уже изменился. Возможно, я чуточку опоздал, но рад, что все же появился. Ты выйдешь за меня замуж». Улыбка Лори стала еще шире. «Я мечтала об этом много лет». Ты не представляешь, как я признателен тебе за то, что ты согласилась подождать. Надеюсь, у тебя припасено какое-нибудь хитроумное объяснение, почему ты появился в последний миг. Я все тебе расскажу. По правде говоря, развязка бостонской истории меня просто потрясла. Ты просто не поверишь. Расскажешь обязательно, сказала Лори. А пока будет лучше, если ты войдешь в церковь. Твой шафер Уоррен заждался. Пятнадцать минут назад он выходил сюда и обещал надрать тебе зад. Джек утонул в звуках органов. Некоторое время он не двигался, вглядываясь в глубину храма. С правой стороны собралось так много людей, что на скамьях почти не осталось свободных мест. Левая сторона была практически пустой. Там одиноко сидели Лу Салдана и Четт. Впереди у алтаря стоял священник, рядом с ним Уоррен, выглядевший в смокинге весьма впечатляюще. Джек глубоко вздохнул и решительно шагнул в новую жизнь. Большая часть церемонии прошла для него словно в тумане. Его толкали и тянули то в одну сторону, то в другую, ему шепотом подсказывали, что следует говорить. Джек облегченно вздохнул, когда они вышли из церкви. Находясь в лимузине, он немного передохнул. Весь путь от церкви до таверны на лужайке, где должен был состояться свадебный обед, занял всего пятнадцать минут. После обильного застолья и нескольких обязательных танцев Джек начал сдавать. Извинившись, он вышел из-за стола и нашел тихое место у входа в ресторан. Он набрал номер «Алексис» и очень обрадовался, когда та ответила «Ты уже женат?» — спросила Алексис, как только услышала его голос. «Да». «Поздравляю, это замечательно, и я за тебя очень рада». «Спасибо, сестренка», — ответил он. А «Вообще-то я звоню, чтобы извиниться за ту бурю, которую я впустил в твою жизнь. Ты пригласила меня в Бостон, чтобы я помог вам, а я сделал все наоборот. Прости меня, я чувствую себя преступником». «Спасибо за извинения. Ты не отвечаешь за действия Крэга, и я тебя не виню за то, что ты его разоблачил. Я не сомневаюсь, что рано или поздно, но это бы произошло. И если быть до конца честной, то я даже рада. Мне будет легче принять решение». «Он появился в суде?» «Нет, и я понятия не имею, где он находится. Есть ордер на его арест, и полиция уже побывала в доме с обыском». Они конфисковали все его документы, включая паспорт, поэтому далеко он не убежит. Где бы он ни находился, он лишь оттягивает неизбежное. «Как это неудивительно, но мне его жаль», — сказал Джек. «Мне тоже». «И он не пытался встретиться с детьми и не звонил?» «Нет, но это меня почему-то не удивляет. Он никогда не был близок с девочками». «Думаю, что он ни с кем не был близок, разве что только с тобой». «Оглядываясь в прошлое, я думаю, что и со мной он не был близок. Это трагедия, и я думаю, что существенная доля вины лежит на его отце». «Держи меня в курсе», — сказал Джек. «Мы отправляемся в свадебное путешествие, но мой сотовый телефон останется со мной». «Сегодня я узнала еще об одной неприятности». Неделю назад Крэг взял 7 миллионов долларов под залог нашего дома. «Но разве он мог это сделать без твоей подписи?» «Мог. Когда мы покупали дом, он настоял на том, чтобы покупка была оформлена на его имя. Говорил что-то о налогах и страховке, но в тот момент меня все это не тревожило». «Он взял 7 миллионов наличными?» Нет. Мне сказали, что он перевел их на номерной счет в каком-то офшоре. Если будут нужны деньги, дай мне знать, у меня их хватает, ведь последние десять лет я почти ничего не тратил. Спасибо, брат, я буду помнить об этом. А пока я займусь частной практикой». Ласково попрощавшись с сестрой, Джек закончил разговор. К гостям он вернулся не сразу. Он думал о капризах судьбы. Он с Лори поедет в свадебное путешествие, а сестре и ее детям предстоят душевные муки. Джек поднялся со стула и пошел в зал, там его ждала Лори, и скоро у них будет новый дом».